Глава двадцать вторая. Макс. С годами космо уменьшился в длину, словно усох. Значительно. Раньше своей осанкой он мог бы превзойти любую балерину, сейчас же шел согнувшись, ржав плечи, словно ему в лицо бил ледяной ветер. При этом даже не моросило. Серые облака низко висели над территорией психиатрической клиники в городе Бранденбург на Хафеле. Скопление построек из клинкерных панелей в обширном парке. Мы припарковались на почтительном расстоянии перед восточным въездом в него. На противоположной стороне, под двумя раскидистыми мощными аллейными деревьями. — Ко! Смо! Я крикнул из открытого бокового окна, через которое в салон задувал ароматный пряный осенний ветер и помахал рукой. Но мой брат, который как раз прошел мимо шлагбаума на въезде в клинику, посмотрел в нашу сторону, лишь когда я велел Фриде посигналить. «Не бойся! Скоро все закончится!» Уже в третий раз пообещал я своей заложнице отпустить ее, как только встречусь с братом, и, как и в предыдущие разы, она ответила на мое обещание взглядом, который можно было трактовать как «блажен, кто верует». И все же его было легче вынести, чем выражение лица Фриды после того, как я решил рассказать ей правду. «Служба опеки? Хотела забрать у тебя дочь?» «Ты попал в аварию, а когда очнулся в вест -Энде, голос дочери в твоей голове приказал тебе схватить ручную гранату и сбежать из больницы!» Ее взгляд говорил очень много. «Насколько мне удалось резюмировать? Я классический пример душевно больного. Фриду не убедила бы даже кнопка в ухе. Я мог ведь вставить ее себе сам?» Так как я уже часто писал о проблемах людей с психическими расстройствами, то вполне осознавал, что большинство пациентов отрицают собственное безумие, как я в настоящий момент. Да, подтвердил я Фриде, как-то так. И опустил часть с кокаиновым домом в Моабите, где меня якобы нашли. Это было на полпути... недалеко от автостоянки Михендорф. Остаток маршрута они умалчивали. «Клянусь, я возмещу все убытки», сказал я тоже уже не в первый раз, и указал на Космо, который, прихрамывая, как раз переходил дорогу. «Как только он сядет в автомобиль, вы можете идти». «Сядет?» «Могу идти?» Фрида повернулась ко мне. «Это означает, что ты у меня еще и тачку стащишь?» «Пока не знаю», — честно ответил я. Поэтому-то я и приехал сюда, к брату. Понятия не имел, что делать дальше. С тех пор, как я услышал голос Йолы и узнал, что она в смертельной опасности, мой мозг перестал работать в полную силу Именно поэтому мне не пришло в голову ничего лучше, чем отправиться в психиатрическую клинику в город Бранденбург, сидя на заднем сиденье между громоздкими посылками, зажав гранату между ног. Тем не менее, во время поездки, мне удалось переодеться в вещи из полиэтиленового пакета, без повязки на голове и ночной рубашки, В джинсах, кроссовках и пуловере с капюшоном я больше не походил на невменяемого пациента, а всего лишь вел себя соответствующим образом. «Эй, Космо!» — крикнул я, не выходя из машины. Мой брат подошел к окну, наклонился. «Макс!» — казалось, он не верил своим глазам. Та же неуверенная улыбка, как раньше, когда отец хвалил его... что случалось настолько редко, что космо всегда считал, будто старик смеется над ним, даже когда в порядке исключения отец не шутил Что тебе здесь нужно? задал он самый логичный вопрос. Его глаза беспокойно бегали туда-сюда, по очереди разглядывая меня, фриду и машину совсем содержимым. Потом он задал второй вопрос, который я сначала даже не понял. «Ты приехал из-за моих комментариев?» «Я... нет, нет, скорее нет», — ответил я, когда вспомнил о страницах книги, которые натолкнули меня на мысль ехать к нему. «Мне нужна твоя помощь». «Моя помощь?» Он развернул оба больших пальца так, что они указывали ему на грудь. «Да, Йола пропала». «Ее похитили, а меня шантажируют». «Похитили? Кто?» Я не знал, с чего начать, и попробовал встречный вопрос. «Ты ведь был у меня вчера?» В первый момент Космо ничего не сказал, и я уже испугался, что он помотает головой, как это сделал Тоффи, когда я рассказывал ему о ДТП с Йолой, в котором не было ни свидетелей, ни разбитого автомобиля». «Ты ведь был там, верно?» «Да, конечно», — наконец произнес он к большому моему облегчению. Космо почесал затылок, отошел на шаг от машины и взглянул на заднее сиденье. «Но как это связано с Ёлой?» «И кто эта недовольная женщина?» Космо улыбнулся в сторону водительского сиденья. Фрида прищурилась. «У вашего брата ручная граната». Космо рассмеялся. «Ага, конечно. А у меня тогда свидание со Скарлетт Йоханссон». Его улыбка снова превратилась в неуверенную ухмылку подростка, когда слова Фриды подтвердились. «Она говорит правду, Космо. Я показал ему гранату. Что за...» Он озадаченно посмотрел на меня, но не отошел ни на шаг. «Сядь в машину». «Я тебе объясню». Космо огляделся, как человек, который опасается, что за ним следят. Серый автомобиль-фургон с затонированными стеклами и включенными фарами проехал мимо нас к гостевым парковочным местам у северного крыла больничного комплекса. Когда задние фонари исчезли за углом, Космо поднял обе руки и сказал, «Слушай, Макс, мне не нужны неприятности». «Я знаю, но...» Я пытался найти аргумент, чтобы убедить Космо сесть к нам в машину, но мне не приходило в голову ни одной причины, почему он должен ставить на карту послабление терапии и помогать своему младшему брату, который в последние годы при любой возможности давал понять, какое сильное отвращение к нему испытывает. Космо недоверчиво посмотрел на меня. «Обещаешь прочесть мои комментарии?» Если я сяду в машину, в такой ситуации я вряд ли бы отказал ему в какой бы то ни было просьбе и энергично закивал, хотя и не совсем понял, в принципе, мне было все равно, почему ему так важен мой первый роман и его размышления по этому поводу. Хорошо. Он открыл пассажирскую дверь и плюхнулся на сиденье рядом с Фридой. «Это не скрытая камера? Или что-нибудь в таком роде?» «К сожалению, нет», — ответила Фрида. Она не знала, перед какой клиникой мы припарковались. Перед больничным комплексом не было предупреждающих табличек «Внимание! Вы находитесь вблизи отделения строгого режима для психопатов». А так как я не рассказал ей, кто в нашей семье настоящий преступник, Было понятно, что в косму она сразу увидела располагающего к себе союзника. «Он два часа держит меня в заложниках. Пожалуйста, вы можете повлиять на своего брата?» Показательно, что к нему Фрида обращалась на «вы». Мне же с самого начала тыкало. «Вот он? Тебя? В заложниках?» Космо был невысокого мнения о вежливой форме, недостаток на который в его случае легче всего закрыть глаза. Да, говорит, что служба опеки хотела забрать его дочь, и он психанул. Я так и знал. Космо ударил себя по коленям. Что ты знал? Что они приехали вчера, чтобы устроить тебе проблемы, братишка. Вы ему верите? Спросила Фрида. Ее доверие к Космо явно пошатнулось. Я же наоборот почувствовал, как у меня камень с души упал. Он видел их. Он видел Мелани. — И ты правда не возражаешь против этих комментариев? — спросил он меня. — Что? Нет, — Нет-нет, Космо. Ты не слушаешь. Йола пропала. Похищена. Я не знаю, что мне делать, и похитители запретили мне обращаться в полицию. Я коснулся рукой головы, нащупал молчащий наушник в ухе. Столько всего случилось. Просто сумасшествие. Сейчас очень долго все рассказывать. Я объясню тебе все, как только малышка исчезнет. Исчезнет? Космо прижал подбородок к ключице и взглянул на меня, словно поверх воображаемых очков. При этом похлопал Фриду по плечу. «Куда это она должна исчезнуть?» «Понятия не имею. Я думал, мы отпустим ее. У меня по-прежнему раскалывается голова, но я уже сам могу вести машину. Сам? Да, мне уже лучше. Кажется, они влили мне какое-то лекарство. Может, я пропотел, и оно вышло с потом, без понятия, я...» По характерному щелчку я догадался, что Фрида отстегнула ремень безопасности, но Космос схватил ее за руку выше локтя и угрожающе наставил указательный палец ей между глаз, прямо под неровной челкой. «Ты никуда не пойдешь, Динь-Динь!» «Космо!» — умоляюще сказал я. «Пожалуйста! Я и обещал!» «Обещал?» «Ты с ума сошел?» «Сам подумай». «Она тут же побежит к полицейским. Не пройдет и десяти минут, как машина будет в розыске». «Клянусь, я не пойду в полицию», — сказала Фрида. «Да? А я клянусь, что могу три раза подряд. Но, думаю, никто из нас обоих не хочет это сейчас проверить. Или как?» В зеркалах заднего вида я увидел отражение. «Космо тоже его заметил». Мы одновременно обернулись. «А это что?» Он вопросительно посмотрел в мою сторону. «Но у меня тоже не было объяснения тому, что мы увидели. Серый автофургон снова появился. Он развернулся и остановился на некотором расстоянии на другой стороне дороги. Мотор работал». Облака выхлопного газа, поднимающиеся в воздух, напоминали дымовые сигналы, но фары были выключены. «Кто это?» «Откуда мне знать?» — ответил я брату. «Подождите здесь». Космо вышел из машины и направился к автофургону, фары которого снова вспыхнули, когда мой брат был на полпути. Автомобиль отъехал в сторону. «Эй!» закричал Космо и ударил по сдвижной двери проехавшего мимо него автофургона. Когда тот поравнялся с нами, я быстро взглянул на мужчину за рулем, который, если я не ошибся, был молодым парнем с темной бородкой и светлыми дредами. Он слушал музыку, включенную на полную громкость, если так можно назвать глухие басы, донесшиеся до меня. «Подвинься!» — крикнул Космо, подбежав к нашей машине и распахнув дверь со стороны Фриды. Автофургон уже отъехал на добрые сто метров и промчался на желтый сигнал светофора. «Давай, давай! На другую сторону!» «Вот дерьмо! Что вы за козлы такие?» — закричала Фрида, перелезая через коробку передач и усаживаясь на переднее пассажирское сиденье. «Ваши родители, что?» «Кровные родственники? Вся семейка с прибабахом!» «Заткнись!» — приказал ей Космо и завел двигатель. «Поговорим о комментариях?» — спросил он меня. Я растерянно кивнул. Космо повернулся вперед, и наша машина помчалась вниз по дороге. «Вслед за незнакомцем в автофургоне!»